Близко к развязке. Они ходили по улице Горького пятый час к ряду. «Леня», — сказал Росляков, — «ты просто молодчина! Откуда ты только знаешь так много стихов? Неужели по школе? У нас Лев преподает с восьмого класса. Он только нас ведет, мы поэтому литературу и любим. А другие классы ненавидят. Лев в учебники не заглядывает и нам не велит. Краткое содержание, язык, образ, кульминация — это же все чепуха». «Да? Конечно!» Читать надо побольше, тогда все будет ясно. Где образ, какое идейное содержание, в каком месте кульминация. А читают у нас ребята мало. Почему? Физика, космос, это идет. А литература так, времяпрепровождения. Несерьезно, говорят. А мы литературу любили. Смотри, как забавно. Когда мы школу кончали, то почти все шли в гуманитарные вузы. На юридический, на эстфак. Еще на журналистику многие пытались попасть. Я тоже мечтал. «Почему мечтал?» — спросил Костенко. «Меня теперь туда, на пушечный выстрел, не подпустят». «Да брось ты как старуха, ну захочешь — подпустят. Важно захотеть, это во всяком деле самое главное». «Ты сейчас экзамены сдай», — посоветовал Костенко. «Тебе важно школу хорошо кончить». «А я школу не люблю». «Это почему же?» — удивился Росляков. «Я его понимаю, школа прививает нелюбовь к литературе», — сердито буркнул Костенко. Я Пушкина начал перечитывать уже в университете. А в школе нас мучили вопросами, каково социальное происхождение Татьяны Лариной и каковы главные отличительные черты лишнего человека. Литература — это прекрасная, а про это именно забывают. Сейчас немного полегче, — сказал Ленька. Сейчас все-таки можно самому высказывать точку зрения. А раньше, говорят, надо было пересказывать, что писали в учебниках. И ничего своего. Лев Иванович ставит пятерку, если говоришь свое, пусть даже ошибаешься. А кто бубнит по учебнику, тем он больше четверки не ставит. «Вообще школа сейчас ждет реформы», — заметил Костенко. «Кое-кто из моих друзей бронит кибернетику и счетно вычислительные устройства, а ведь именно они будут определять будущее развитие прогресса. Через 20 лет в седьмом классе на партах будут стоять маленькие счетные машины, ей-богу. Один мой дружок, математик, говорит, что в математике произошла революция. Раньше надо было дать один ответ, в этом был смысл математики. А теперь высший смысл состоит в том, чтобы расчленить задачу на возможно, большее количество вопросов, а потом эти вопросы засадить в счетную машину. А мы заставляем ребят зубрить формулы. Мозг костенеет, инициативы нет. «Кое-кто из твоих знакомых», — сказал Росляков, — «видимо, бронит кибернетику с этической точки зрения, опасаясь ее самодавляющего влияния на человечество». «Потом, да спорим, вздохнул Костенко. Мой парень какие-то пасы делает, надо пойти посмотреть. Он быстро пересек улицу Горького и спросил давишнего оперативника. Что случилось? Вспотел я, ответил тот. Машу руками, чтобы тело проветрить. Большой ты человек. Испохабили планету, сказал тот. Зима слякотная, весна как в Африке, а летом дожди. Завтра вообще тридцать градусов ожидается. Во-во, чертыхнулся Костенко. А поедешь в отпуск, так калоши надо брать. «Земля остывает, скоро все переменится. У меня дед говорит, что зима обернется летом, а весна — осенью». «Прозорливый у тебя дед». «Дед, что надо?» «В наше, — говорит, — время не соскучишься». «На что это он, интересно, намекает?» Оперативник ответил. «Он без умысла, что вы». Костенко усмехнулся, весело оглядел оперативника и подмигнул ему. «Нет, серьезно, — повторил тот, — просто дед с фантазией». «Какая у деда может быть фантазия?» У деда сплошной реализм должен быть. Давай воды выпьем, а то горло совсем пересохло. Сволочь, не идет до сих пор. Кто? Чита, кто? Так и ходят они по улице. Говорят о пустяках, подшучивают друг над другом, а в голове только одна мысль — где он? Внешне они спокойны, даже несколько расслаблены. А ведь под пиджаками не видно, как напряжены у них мышцы рук и спины. Посторонние не знают, как устают глаза потому что надо все время смотреть по сторонам и искать. И не просто искать, а так, чтобы непременно найти.